глава первая погребение грехильды идиотизм слабоумие прирожденное или приобретенное в первые годы жизни причины прирожденного идиотизма патологическое состояние родителей психические болезни эпилепсия старческий возраст сифилис алкоголизм браки между близкими родственниками остановка в развитии мозга во время внутриутробной жизни тяжелые роды сильное сжатие черепа фельдшерскими щипцами и так далее причины приобретенного идиотизма повреждение головы болезни мозга эпилепсия плохое питание и т далее бракгаус и ефрон энциклопедический словарь 1900 год молодой человек остановился на мосту перегнулся через перила и уставился на воду него сплошь была покрыта потемневшим льдом только под мостом непонятно от чего образовалась большая полынья и там была видна черная беспокойная вода человек с высоты пронаблюдал как плевок достиг поверхности воды и вздохнул Он смотрел вниз безо всякого смысла и интереса. Не то, что он хотел вслед за плевком сигануть с моста, чтобы безвременно погибнуть в пучине. Это бы... Хорошо. Это бы значило, что в нем еще осталось несколько капель жизни. Ведь стремление, хотя бы даже и к смерти, тоже есть проявление к жизни. Но нет. Мысль о самоубийстве была столь же скучна и безинтересна, как и мысль о жизни он давно смирился с ее присутствием в своем организме как с изжогой или хроническим насморком когда-то давно еще в юности после несчастной неразделенной любви он до невозможности остро пережил желание смерти теперь оно притупившись уже не трогало душу даже когда он неудачно влюблялся только иногда заставляя морщиться от досады. Он как-то внезапно достиг кризисного 35 возраста и думал, что такое его скучное состояние продолжится всегда до конца дней. Нет, это отвратительно. Там сыро, холодно, темно. Я ведь так боюсь темноты, особенно когда плывешь подо льдом. Человек оторвал взгляд от воды, обернулся на голос. Невдалеке стояла молодая женщина, довольно соблазнительной наружности, приятных с виду форм, и тоже, перегнувшись через перила, глядела на воду. формы это было то, на что он всегда обращал внимание в первую очередь, безошибочно распознавая их даже под зимним пальто. В руке у нее была коробка с тортом и полиэтиленовый пакет, Слова, которые она проговорила, должно быть, вырвались непроизвольно и не относились к соседу. Вероятно, она даже не заметила его присутствия. Ему казалось, что поблизости никого не было, но то ли женщина подошла, когда он следил за полетом плевка, то ли он по рассеянности не обратил на нее внимания. «Сырость продлится недолго», — сказал он, нехотя. Вовсе не из желания завязать знакомство, отвечая не ей, скорее самому себе на свою подобную мысль. Через четыре, максимум шесть секунд после касания воды, тело затянет под лед и сырость кончится. Женщина повернула к нему лицо, оно было заплаканным. Только через месяц ваша зловонная и раздутая, как курдюк, Туловище поднимется на поверхность. И когда вы будете проплывать по реке, все будут показывать на вас пальцами «нет». Все-таки умирать нужно красиво. В мыслях мелькнул откуда-то карнавал. Смеющиеся лица, обнаженные женские тела в перьях, маски. Весело нужно умирать. Наверное, следует пояснить, что дело происходило в мрачном и унылом городе с очень плохим климатом, жители которого все как один страдают хроническими насморками от постоянных сквозняков и изжогой от некачественной питьевой воды, а 90% — невыводимой никаким импортом перхотью. Была ранняя весна, когда лед на Неве еще не сошел. Исполнилось ему 35 лет, но за это время жизнь успела осточертеть ему. Просыпался он всегда в паршивом настроении и в будущем не воображал себе ничего хорошего, впрочем, и плохого тоже. Было ли это последствием психической травмы, связанной с перенесенным в детстве полиомиелитом, или причина тому полученный страст неизвестна? Девушка, с виду ей было лет около двадцати пяти, смотрела на Андрея зелеными глазами. В этих глазах даже сквозь слезы проглядывалась насмешка и еще что-то многообещающее и распутное, будто твердое обещание осуществить все сексуальные фантазии. Но Андрея взгляд этот не тронул и внутри ничего не всколыхнул да продолжал он придерживая кепку готовую сорваться от сильного порыва ветра умирать нужно весело и снова перед глазами пронесся хоровод лиц в масках почему андрей произнес эту дурацкую фразу он сам вряд ли смог объяснить просто ему давно хотелось веселья, бестолкового пусть даже беспричинного смеха так что казалось ему Даже умереть со смехом будет приятно. «Во-первых, все вы врете», — заявила девушка неожиданно твердым тоном, плеснув на него зеленью печально распутных глаз. Небось, сами ни разу не топились. «Труп может всплыть только в теплой воде, а до этого его растащат рыбы. Скоро корюшка пойдет, моя любимая рыба. Очень люблю корюшку». Если вода прохладная, может и не всплыть. А с чего вы решили, что я собираюсь топиться?» Андрей пожал плечами. Мне почему-то померещилось. «Топятся от несчастной любви, а я сейчас никого не люблю». На ветру слезы ее просохли, но глаза все равно казались печальными. поддержите вот это». Она сунула в руки Андрея большую праздничного вида коробку, перевязанную лентами. В такие коробки кондитеры обычно упаковывают торт. Достала из полиэтиленового пакета точно такую же коробку. Девушка посмотрела на нее, губы прошептали что-то неразборчивое и вдруг бросила в реку. Торопливое течение, подхватив подарок, донесло до края плыньи некоторое время коробка была еще видна, но течение затащило ее под лед и что там стало с ней неизвестно значит тортами корешку подкармливаете спросил андрей протягивая вторую коробку одобряю он ожидал что эту коробку она тоже бросит на съедение рыбам но ошибся девушка положила ее в пакет и посмотрев на андрея кокетливым движением поправила выбившуюся прядь волос. «Пошли, водки выпьем». Они прошли через Марсово поле, Андрей знал одну недорогую забегаловку в подвале, где можно было выпить водки и закусить бутербродом за малые деньги. По пути Андрей узнал, что девушку зовут Кристина, что живет она с бабушкой и в браке в настоящий период не состоит. Когда они подходили к кафе, произошло странное событие, на которое Андрей сначала не обратил особого внимания, но о котором вспомнил много позже. Из подворотни дома номер пять выбежал человек. Его округлое лицо с полными щеками обрамляла черная борода, он был без шапки, в расстегнутом черном пальто. К груди он прижимал коричневый кожаный портфель, Увидев идущую под ручку пару, бросился к ним, «Умоляю, помогите мне». Задыхаясь от бега, выпученными глазами глядя в глаза Андрея, торопливо заговорил человек, он выглядел как безумный. «За мной гонятся...» Он вынужден был делать паузы, не хватало воздуха. «За мной гонятся люди из ФСБ. Здесь...» Он сунул в руки Андрею толстый портфель, Здесь детские медицинские карточки министров, писателей, депутатов, депутатов Госдумы. Здесь многие материалы об их детстве. Они прольют свет, умоляю вас, спрячьте. За этими сведениями охотятся многие. Какие медицинские карточки? Спросил Андрей, наконец придя в себя и понимая, что человеку требуется помощь, скорее всего, психиатрическое из подворотни откуда выбежал бородатый человек выскочили трое мужчин бородач обернулся в их сторону но успел сделать только один шаг и к нему подскочили профессионально натренированным движением сбили с ног завернули за спину руки щелкнули наручники его как тюк подняли откуда то будто по щучьему велению взялась черная машина с затемненными стеклами. Бородача погрузили в нее, дверцы захлопнулись. Все это произошло настолько решительно и молниеносно, что Андрей с Кристиной ничего не успели сообразить. Перед ними вдруг, как из-под земли, вырос человек лет сорока и показал раскрытое удостоверение со своей фотографией и печатью. Федеральная служба безопасности, майор Петров. Представился он бесстрастно. Это ваш портфель. Андрей рассеянно опустил на портфель глаза и протянул гражданину. Мне его только что дали. Я знаю, сказал майор Петров. Взял портфель и, сев в ожидавшую его машину, уехал. Преступника поймали, сказала девушка, потянув Андрея дальше по улице. В полуподвальном кафе «Луна» на Большой Конюшенной, куда они пришли, народу было на удивление много. Только два столика в центре зала были не заняты. Люд здесь собрался, вида все больше запущенного и хмурого. Андрей взял два по пятьдесят водки без закуски. Кристина отказалась от закуски, мотивируя тем, что закушенная водка удовольствие доставляет меньше аргумент Андрея убедил. Давай Грехильду помянем, провозгласила Кристина тост, поднимая гранёный сосуд. Выпили. А Грехильда это кто? Родственница или так знакомая? поинтересовался Андрей, настороженно поглядывая на угрюмых небритых людей за столиками. Знакомая кошка. Мы её сейчас утопили. Правильно. «Я тоже кошек не люблю», — кивнул Андрей, закуривая сигарету. «Такие гадины». «А я люблю». Болотно-зеленые глаза Кристины гневно блеснули. «Я только грехильду не любила. Она была такая сволочь». «Неудивительно. Кошка с таким именем наверняка порочная живность была». «Еще какая! Ни одного кота не пропустит». Она брезгливо поморщилась. «А кто ей имя придумал?» «Уфлянд придумал. У него такое стихотворение есть». Она закатила глаза к потолку и нараспев прочитала. «Могла я в юности увлечься, да готовя щи, улечься с знакомым дядей на плите, да уж теперь гаданите. Слышал такое стихотворение?» «Нет», — Андрей помотал головой. «Ты знаешь, мне кажется, что мы с тобой близки по духу. Я это еще там, на мосту поняла». Андрей положил дымящуюся сигарету на край блюдца, которое использовал вместо пепельницы, и поднял стакан. Тост этот ему понравился. «У меня же торт есть», — встрепенулась Кристина. «Сейчас закусим». Она вынула из полиэтиленового пакета торт, развязала бантик, подняла крышку. — Ты лучше сама закусывай, — заглянув в коробку, сказал Андрей. — У меня аппетита нет. — Значит, мы вместо грехильды торт утопили, — проговорила она, растерянно глядя на лежавшую в коробке дохлую худую кошку какой-то грязно-рыжей масти. Не зря мне бабушка говорила, чтобы я в одинаковые коробки не клала. А я думала, ведь это подарок. А что это у нее? Андрей вгляделся в мертвое животное. Лапа вместо хвоста. Пальцем тронул когтистый хвост кошки. И точно, слушай, это же у нее лапа вместо хвоста. Какое редкое уродство кристина решительно оттолкнула руку андрея никакая не ни лапа захлопнула крышку тебе показалось ну как же показалось ведь лапа вместо хвоста послушай металлические нотки зазвякали у нее в голосе и глаза обозленно сузились показалось тебе понял показалось вот сейчас она встанет и уйдет Из-за какой-то фигни уйдет, и ничего не будет. А так я домой ее могу затащить. Какая мне разница, лапа там или хвост? За последние два месяца эта женщина была единственной, кому удалось вызвать в нем хоть какие-то низменные желания. Это было непривычно и удивительно для него. Показалось так показалось. Андрей примирительно улыбнулся, и все-таки мерзость. — А... послала? — Послала? — донесся от входа противный каркающий голос. Андрей с Кристиной оглянулись. Через заведение в инвалидной коляске, лавируя между столами и посетителями, катилась тощая маленькая старуха. Прилаженные к сиденью велосипедные колеса, она, не переставая, крутила руками, пуская экипаж куда захочется по своему желанию. Но сейчас направляла она самодельный агрегат явно к их столику. «Послала!» — «Послала!» — кричала она на ходу, привлекая внимание хмурых отдыхающих. Увидев инвалидку, Кристина сунула коробку, подстал себе на колени. Доехав до их стола, старуха затормозила ручонками, лихо развернулась на месте и, устремив на Кристину старческие бесцветные глаза, задала тот же вопрос, который уже орала от самой двери. На металлическом боку коляски большими белыми буквами было написано «Супер» вылезающие из-под платка волосы старухи, были зеленого цвета. Вероятно, она красила их зеленкой. Лицо же совсем белое, будто натертое мелом, но это был ее естественный цвет. Старуха, как говорится, следила за своей внешностью, если так можно назвать, тени на веках и неровно накрашенные алой помадой губы. Кроме того, у нее имелись большие оттопыренные уши, что выдавало в ней, если верить китайской медицине, долгожительницу. «Послала, послала?» Кристина смущенно улыбнулась. «Конечно, послала. Вот сидим с Андреем, отмечаем. В смысле, поминаем. Да, кошка была что надо, хорошая кошка была». «Что надо, кошка, где такую возьмешь?» Старуха носовым платком вытерла сухие глаза и высморкалась. Ушла-то под лед сразу или мучилась как-нибудь. «Камнем», — заверила ее Кристина, — «никогда не всплывет». «Значит, приняла. Все лучшее, все самое дорогое отдаю ей, дуря». Старуха вздохнула и повернула голову в сторону Андрея. «А этот кто такой, мужик?» — строго спросила она и как-то утробно булькнула. Кристина тоже посмотрела на Андрея, как будто только что его заметила. «А, это...» Девушка пожала плечами. «Это мой знакомый, он мне помогал грехильду утопить». «Теперь празднуем!» «Ты смотри у меня!» Старуха показала Андрею крепко-накрепко сжатый, сухонький и жилистый кулачок. «Ты у меня зеленоглазую смотри!» Она потрясла этим вооружением перед лицом Андрея. «Мужик!» В последнее слово инвалидка вложила столько чего-то, всего из своей памяти прожитой жизни, каких-то злых мужиков, обиды от них перенесенные, и среди них какого-то одного, особенного, обидевшего старуху так крепко, что пальчики на руке ее хрустнули от натуги. «А то, как Юрка, смотри, мужик!» «Вам, бабуля, выпивки взять?» предложил Андрей, любезностью желая смягчить старушечью неприязнь к мужскому роду. Но старуха, проигнорировав предложение, лихо развернула экипаж и покатила его к выходу. Там ей помогли подняться по ступеням, и старуха пропала из вида. Бабушка вообще-то мужиков не любит. Словно бы стараясь оправдать старушечью грубость, сказала Кристина. «А кто их любит-то? Я, что ли?» буркнул Андрей. Он сходил, взял еще по пятьдесят, и они выпили. «Ты знаешь, Андрей...» После того, как выпили и Андрей закурил, сказала Кристина. «Ты от бабушки подальше держись». И, подумав, добавила, и от меня тоже. «Влипнешь в историю...» не обрадуешься алкоголь подействовал на кристину глазки ее заблестели движения сделались неточными и она уже несколько раз под столом задела андрея коленкой и невольное это касание нельзя сказать что было неприятно ему а может и не невольное черт знает этих баб в шкуру ты их не влезешь «Почему это подальше?» Андрей вскинул голову. Водка действовала возбуждающе. Захотелось дать кому-нибудь в морду или совершить еще какой-нибудь подвиг. Он огляделся, но хмурые лица отдыхающих не вызвали вдохновения. «Ты, Андрей, послушай меня внимательно». Кристина наклонилась через стол близко к его лицу, его обдало запахом ее духов, дорогих духов, кензо, и он сразу подумал, что это его любимый запах. Боюсь я, что со мной что-нибудь случиться может. В проясненных алкоголем глазах девушки, если приглядеться внимательнее, Просматривался страх. Или так только казалось уже нетрезвому Андрею. Чего случится-то? Тебе угрожает кто-нибудь, что ли? Сейчас Андрею казалось, что он запросто защитит эту красивую, пожалуй, она уже начинала нравиться ему, девушку от кого угодно. Не угрожает пока, но... Кристина тоже оглянулась. «Но ты не знаешь, какой это человек. Это просто чудовище, он способен на многое. И если со мной что-нибудь случится, понимаешь, мне не к кому больше обратиться, кроме тебя». Вдруг она замолчала и вмиг протрезвевшими глазами внимательно всмотрелась в лицо Андрея. Даже повернула его голову в профиль, Осмотр, видно, удовлетворил ее. «Нет, показалось, не могут же они везде быть». Эти бесконтрольно произнесенные слова не имели отношения к Андрею, и он не стал заострять на них внимание, хотя ему было интересно, кто они. «Я не знаю, может быть, сумасшествие, говорить тебе это?» Продолжила свою неясную мысль девушка, ведь мы знакомы совсем недолго, но я почему-то тебе уже доверяю. Мне показалось, что мы с тобой близки по духу. Пообещай, что ты сделаешь все так, как я скажу, пообещай, ну. Девушка, похоже, была не в своем уме. Глаза ее, и без того немалого размера, увеличились еще больше, и безуминка, которая почудилась в ее зрачках еще там, на мосту, под воздействием алкоголя, стала еще заметнее. Она схватила Андрея за кисть, впилась в нее ноготками. Андрей поморщился, но стерпел и руку не убрал. «Конечно», — согласился Андрей, — Слова девушки, в особенности ее тревожный тон, слегка протрезвили его. Конечно, обещаю. Кристина пугливо осмотрелась и понизила голос еще на четверть тона, хотя и так слышно было плохо. — Ну вот, тогда слушай внимательно. Нужно на всякий случай перепрятать покойника. — Кого? Я думал, только у твоей бабушки. Андрей покрутил пальцем у виска. Ты мою бабушку не трогай. В глазах Кристины уже второй раз за вечер вспыхнули гневные огоньки. Я бабушку свою в обиду не дам. Если что, я за нее любому башку разможжу. Глядя сейчас на нее, Андрей не усомнился в ее словах, «Ни чуточки». «Так что ты говорила по поводу дела, кого-то важного?» Напомнил он. Кристина внимательно и молча смотрела на него несколько секунд. «Ничего, все это глупость, забудь». «Но все-таки кто-то тебе угрожает», — не отставал Андрей. «Ты же сама говорила, да и покойник какой-то». «Да никто мне не угрожает, отстань». Кристина встала из-за стола идти нужно. На улице светило солнце. Ранней весной солнце всегда кажется особенно ярким. И девушек много красивых появляется. Зимой они уезжают, что ли, куда-то на юг, одни уродины остаются. Они медленно шли по мокрой мостовой. Кристина: Ты мне дай телефон свой а я тебе свой может еще как нибудь выпить зайдем знаешь андрей кристина не останавливаясь повернула к нему лицо ты действительно подальше от меня держись ладно я чего то не очень понимаю ты мне не доверяешь так и скажи мысль что они только познакомились, а ему нужно держаться подальше, казалось ему абсурдной не в этом дело просто я не хочу, чтобы были ненужные жертвы и потом это тебя не касается это моя проблема зачем тебе неприятности коробку из под торта в которой лежало порочное мертвое животное слабой вместо хвоста Кристина несла в руке. Они прошли уже квартал по направлению к Невскому проспекту. Андрей, почувствовав вдруг какую-то неуютность, невнятную тревогу оглянулся, приметив преследовавшую их черную иномарку с затемненными стеклами. Машина отъехала от тротуара в тот момент, когда они вышли из питейного заведения и теперь неспешно двигалась чуть позади них. Когда они миновали еще квартал, Андрей, не упускавший ее из поля зрения, все время как бы нечаянно поглядывая в ее сторону, начал проявлять беспокойство. Машина ехала рядом с ними явно неспроста. Сама же девушка была чрезмерно увлечена своими мыслями о грозящей ей опасности, и, похоже, не замечала преследования. «За нами, кажется, машина какая-то едет», — сказал Андрей сквозь зубы, скосив на девушку глаза. Кристина остановилась, повернулась к Андрею. «Да, ты прав. Пора ехать. У меня такое чувство, что мы знакомы с тобой очень давно». Прощай, Андрей. У меня тоже, признался Андрей. Она сунула ему в руки коробку из-под торта, поднялась на цыпочки, поцеловала в губы и торопливо направилась к машине. Водитель изнутри открыл ей дверцу. Андрей не успел разглядеть его лица, а только большую белую лысину, оторochenную по периметру чёрными волосами. Кристина, не оборачиваясь, села в машину и захлопнула дверцу. Андрей стоял, прижимая к груди коробку с дохлой кошкой, глядя вслед удаляющейся машине. Потом растерянно посмотрел на коробку, сунул ее под мышку и, мысленно ругая себя за то, что не взял номер телефона девушки, пошел домой.